ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА ВОСЬМАЯ Сначала накатило чувство невероятной легкости. По телу пробежало тепло, мелкая дрожь, волнение. Потом и вовсе нахлынула эйфория невесомости. Он парил в воздухе и ощущал его неспешное течение. Вверх, вниз, вдогонку кубарем за порывом ветра и снова вверх. Пробуждаться не хотелось, но через силу, стряхнув сон, Аяк открыл глаза». Синее солнце висело прямо над головой, и это казалось удивительным и неправильным. Так много солнца, не прикрытого ни одним алым листом, а все от того, что листьев не было, как не было и деревьев. Яркий диск слепил, и с трудом подняв руку, Аяк заслонил лицо. Но не увидев пальцев, удивленно уставился на плотно сжатую блестящую клишню вместо привычной ладони с рисунком линий и длинными надломленными ногтями на розовых от листьев того и пальцах черная отполированная клешня. Раскрыл ее, поиграл, то пропуская свет сквозь мелкий ряд зубцов, то, закрывая ему путь, качнул из стороны в сторону, оценил размер. Недоумевая, отстранил и поискал глазами руку с привычной ладонью и растопыленными пальцами». Он ее яственно чувствовал, но не видел. Мысленно сжал кулак, затем поднес его к глазам. И опять солнце закрыло клешня. А я глядел на нее долго, не дыша, и вдруг с ужасом дернулся всем телом. В одно мгновение он все вспомнил. Помнил, судорожно схлипнул, наполняя грудь воздухом, и закричал. Крик получился слабый, булькающий и короткий. Его тут же прервал низкий гул. Клешня завибрировала, а вслед за ней больно дернулась голова. Дернулась неприятно, с хрустом в шее, резким звоном в ушах. Дабы не повторить ошибку, а я плотно сжал губы и скользнул взглядом по сторонам вокруг уже ставший привычным рыжий песок но уже со следами неравной борьбы разбросанными повсюду обрывками алых листьев тогои мелкой мозаикой блестящих осколков из чешуи и обрывков кожи и поверх всего этого пятна белой пузырящейся слизи сердце ухнуло замерло затем заколотилась бешеной силой теперь главное не наделать глупостей не сойти с ума не броситься отдирать от себя чуждые органы не пытаться покончить с собой он ассимилировался а я как внезапно осознал это и замер лихорадочно вспоминая уроки хранителя хорхи для особи первые мгновения после ассимиляции наполнены «Ужасом!» «О да!» С этой догмой он согласился легко. Но что дальше? Как назло в голове мелькали неясные воспоминания. То о юных особях, резвящихся на поляне инкубатора, то об охоте напрыгающего сатана, ненадолго застрявшего на границе леса. Но что касается уроков-хранителей, царил полный хаос. Затем всплыла туманная подсказка о верховенстве разума, и аяк схватился за нее, как за спасительный корень безжизненной пустыни. Кому досталась победа в этом симбиозе? Чей разум управляет ассимилировавшим организмом? За кем осталось последнее слово о с ним и поле битвы? И вот тут-то случилось нечто удивительное. А Аяк не помнил, чтобы он боролся с чужим разумом. Хранитель Хорхе рассказывал, что легко победил слабое сопротивление Вахтана. Придя в себя, он первым делом ощутил этот бой за верховенство разума. Это как чужое щупальце, пытающееся вероломно забраться в твою голову. Но ты сминаешь его и, в свою очередь, как бы просовываешь руку в другое пространство, сжимая пальцами... И подчиняя чужой мозг. Так или иначе, но у всех хранителей была борьба. Аяк же не мог вспомнить хоть какой-то намек на сопротивление. Его попросту не было. Так не могло быть. Возникло подозрение о скрытом подвохе, а с ним и о поражении. И Аяк решил себя проверить. Чьи воспоминания приходят на ум в первую очередь? Он быстро вспомнил все что пережил от возраста юной особи до периода предшествующего ассимиляции. Вспомнил легко, не напрягая память, всех хранителей, каждое дерево в их лесу, инкубатор, странные развалины на окраине. Поначалу это вселило уверенность, но затем подоспела и растерянность. Никаких, даже легких обрывков воспоминаний из памяти носителя. Так тоже не могло быть. Хорхе говорил, что при желании может перебирать блуждающие воспоминания Вахтана еще до ассимиляции. Здесь же, словно непробиваемая стена. Это неправильно, ложно и необычно. Но и носитель у Аяка оказался необычным. Никому неизвестный, таинственный восьмой носитель. Вспомнив об этом, Аяка осторожно повел головой, осматривая свое новое тело. Вроде бы ничего странного. Голова податливо поворачивалась на шее, глаза послушно глядели по сторонам, затем взгляду открылись голые, безукрывающих их листьев розовые плечи, из них выступали безвольно обвисшие непослушные руки. Еще ниже, также лишенная защиты грудь с редкими белесыми волосками. Но на этом все. Дальше его торс плавно исчезал в черных сегментах, вытянутых овалами, наползающих друг на друга и образующих непроницаемую броню. Сегменты казались подвижными. Аяк стряхнулся всем корпусом, и они отозвались сухим стуком. Не заглядывая под сегменты, он уже знал, что там находится. Дохнул воздух полной грудью. И скрытые мембраны загудели, протяжно вибрируя. Чуть напрягся, и под броней раздался тягучий мощный рев. Теперь Аяк смог осмотреть себя целиком. Иногда при ассимиляции носители теряли часть конечностей, заменяя их вновь приобретенными от особей. У своего носителя Аяк не заметил каких-либо потерь все тоже несуразно асимметричное туловище, которое стало еще более несуразным, прибавив к своему телу еще и тело Аяка. Зато Аяк потерял себя ровно наполовину. Потеснив голову сетчатыми глазами, его торс торчал из корпуса носителя только по пояс. Ноги исчезли, и как не оглядывался Аяк, надеясь обнаружить или почувствовать их где-нибудь рядом с лапами носителя, но так и не смог. Он вновь заволновался, поддавшись отчаянию и страху. Затем, словно по команде, на него накатило странное ощущение, накатило внезапно, будто отвлекая от досадных потерь, заставляя взглянуть на себя иначе. Он вдруг почувствовал силу своего нового тела, поднял глазам клишню и на этот раз невольно залюбовался ею. Раскрыл, подхватил камень и с громким хрустом превратил его в мелкие крошки. Вызывавшее прежде омерзение, сплошь усеянное розовыми присосками щупальца, теперь вызывало восторг. Он вытянул его, занес над головой, обвил вокруг шеи, затем хлестко ударил по еще одному камню. И снова, стучей песка, в воздух взлетели каменные крошки. Сила, пьянящее чувство огромной и недоступной прежде силы. Его собственные руки, безвольно свисавшие вдоль тела, теперь казались слабыми ненужными отростками. Хотя стоило Аяку на них взглянуть, как он почувствовал и их. Поднял, пошевелил пальцами, затем с досадой опустил. Это уже было не то. Мощь в руках не чувствовалась. То ли дело в его новых органах. А як снова переключился на клешню. Все в новообретенном теле приводило его в восторг. Шесть ног, каждая покрыта мелкими шипами. Как только он о них подумал, на острых иглах шипов заблестел яд. Сами же ноги могли быть твердыми, словно стволы того и но если захотеть, то становились гибкими, так что не составляло труда сплести их в замысловатый узор. А Аяк задыхался от упоения. Он казался себе совершенством. Потянул носом, и внезапно на него обрушились тысячи запахов. Он даже не подозревал, что пустыня может так пахнуть. Запах издавали далекие кусты, разбросанные вокруг камни спрятавшиеся в песке корни. Казалось, воздух сплошь напитан ароматами, о которых Аяк раньше даже не подозревал. Низко ползущие над головой тяжелые тучи издавали запахи терпкие, приятно щекотавшие ноздри. А это яркое голубое солнце. Аяк неожиданно поймал себя на мысли, что это тоже неправильно. Не может солнце быть таким ярким. Его удел тусклый диск, с трудом пробивающийся сквозь плотные непроницаемые облака. Но и здесь его ждал сюрприз. Если Аяк хотел видеть тучи, он видел тучи. Однако, стоило ему взглянуть на солнце, тучи словно исчезали, и он наблюдал ничем не прикрытое полыхающее голубыми красками светило, С короной растрепанных извивающихся огненных фонтанов. Неожиданно всплыла подсказка, что и это еще не все, и Аяк взглянул глубже. Взглянул и обомлел. Диск солнца померк. Отошел на второй план, и все вокруг заполнила чернота. Пустая, непронисаемая и темная бездна. А затем опять будто толчок. Это все не так. Взгляни внимательней. Нет пустоты, как нет и края. Черная пропасть вдруг наполнилась бледными огнями, голубыми, желтыми, белыми. Они приближались, становились ярче, насыщеннее. Их пребывало все больше и больше. Солнце уже не могло затмить их блеск. Огни горели поодиночке или сливались светящиеся изнутри облака, сверкали в крепких объятиях парами и выстраивались замысловатые фигуры. А Як чувствовал, что теряет опору и проваливается в эту бесконечную бескрайнюю бездну. Он был уверен, что знает суть этих огней, понимал, но в то же время даже под пыткой не смог бы объяснить, что он видит. Он растворялся в них, Плыл от одного огня к другому, питался энергией их света, неожиданно огни смешались в круговороте. А я цеплялся за них, пытался остановить стремительное вращение, но вдруг понял, что оно не в небесах, а в его голове. Еще мгновение, и он не выдержит, его мозг лопнет, взорвется, его вывернет наизнанку. Боль впилась в виски раскаленными иглами. Затем все потемнело и подоспело спасительное небытие. Когда он вновь пришел в себя, вокруг по-прежнему угрюмо ползли низкие тусклые тучи, да перекатывались на перегонки с песком сорванные кусты. Перед ним опять простиралась пустыня, которой не было конца и края. Больше Аяк не поднимал голову к солнцу и сосредоточился на своем новом превосходном теле. Он уже понял, что ему несказанно повезло. Без борьбы, получив дар тела со способностями, о которых не слышал ни от одного из хранителей, он стал всемогущ. От этой мысли вновь накатила эйфория. Стряхнув сегментами на спине, а як полюбовался заигравшим в них светом, До звона в суставах напряг ноги и взлетел в длинном затяжном прыжке. Задыхаясь от восторга, он побежал, быстро перебирая по песку шестью лапами, оставляя позади размашистый ряд узких вытянутых следов. Легко взбежал на холм и могуче заревел, отчего мембраны напряглись, выбросив меж сегментов мутную вспенившуюся слизь. Сила. «Невероятная сила!» Он уже не пытался издать звуки, как прежде, когда еще был особью. Теперь за слабое горло ему было стыдно. Неизвестно, что полезного от его тела получил носитель, но Аяк обрел все. Он властным взглядом обвел горизонт и лишь потом заметил неподвижный полукруг, нелепо прилепившийся за его спиной крупная голова носителя не проявляла признаков жизни два таких же крупных выпуклых глаза разбитых на десятки шестигранников затянулись матовой пленкой внутренний свет погас ни один мускул не дрогнул это была безусловная победа а як наслаждался ею и снова взревел вздернув к небу клешню затем втянул воздух перебирая потянувшиеся со всех сторон запахи. Аромат родного леса он различил сразу. Испарения того и перебивали запахи его обитателей, но рядом с границей леса Аяк узнал слабое благоухание шерсти Архитера. Однако лес был далеко, и, скрывшись в нем, Архитер оборвал и нить оставленного следа. Закрыв глаза... Аяк продолжал перебирать проплывавшие мимо запахи, скорее не ради любопытства, а ради чистого наслаждения своими способностями. Отсеивая пыльный дух пустыни, он пытался выцепить тонкую ниточку запаха необычного, отличающегося от льющегося со всех сторон фона. В этом и заключалась радость совершенства. С противоположной от леса стороны... На двукратно большем расстоянии Аяк почувствовал едва уловимую вонь сорокопута, а с ней примесь запаха особи. Что ж, эта пара уже ассимилировалась, и сейчас бежит по пустыне, даже не подозревая, что Аяк следит за ними. И опять его новое тело сотряс рев торжества. Но если с необычным обонянием он справился легко то снова взглянуть в небо боялся. Черная бездна и накатившее вслед за ней головокружение пугали, но и притягивали. А як замер, затем, после продолжительной внутренней борьбы, осторожно поднял голову. Низкие облака ползли по небу сплошным темным покрывалом. Но стоило ему подумать, что он не хочет их видеть, и тучи словно расступились. Затем исчезли. На этот раз уже не было так страшно. Аяк знал, что увидит, и был готов. Смотрел долго, пристально и теперь осознанно. Он бесцельно брел по пустыне, опустошенный и раздавленный. То, на чем держался его прежний мир, то, во что он, не задумываясь, верил, ни на миг не подвергая сомнению, — рухнуло в одночасье и бесповоротно. И этот мир, который он считал огромным, бескрайним, этот мир, в котором затерялась масса носителей и особей, оказался всего лишь песчинкой в гигантской пустыне. А Як не мог бы сказать, откуда он это знает. Попросту вдруг стал уверен, что так оно и есть. Потому что только открывшийся ему новый мир не имеет конца а его мир конечен. Там, в черной бездне, существует безграничное число миров, разных и удивительных. И сравнивать их с родным лесом все равно, что сопоставлять паразита под корой того и всех носителей, скитающихся под этим небом. Он вяло перебирал ногами, не зная, куда идет, лишь бы не стоять, а двигаться. Холмы закончились, за ними потянулась ровная песчаная гладь. Но вскоре закончилась и она. А Аяк все брел и брел, не замечая ни простора в пустыне, ни слившегося с горизонтом неба. Мысленно он был далеко, там, светящийся огнями бесконечной бездне. Исчезло синее солнце, затем, выждав темную паузу, Из-за горизонта поднялась красная, затем снова синяя. И только тогда он остановился, удивленно оглянувшись и потянув носом воздух. Появились новые запахи, знакомые и незнакомые. Где-то впереди парил странный аромат выкорчеванного из недр грунта. Он был таким сильным, что Аяк смог вместе с резким запахом почувствовать его цвет непроницаемо черный, резко отличающийся от цвета пустыни. Затем ветер принес еще один странный запах, смесь чего-то неуловимо знакомого с очень слабым, едва уловимым ароматом триектора. А я удивленно стряхнул спинными сегментами. В запахе триектора не было ничего странного. Эти носители иногда забираются далеко в пустыню. Но вот второй компонент этой смеси его насторожил. Он мог бы согласиться, что как-то так пахнет особь из его леса. Мог бы, если бы не был уверен, что это не особь. Что-то отдаленно напоминающее ее, но совсем не она. упропитанный насквозь соком тогои особи и запах напоминает аромат листьев тогои. Здесь же преобладал терпкий дух испаряемых кожей выделений, который, в принципе, отсутствует у носителей, но присутствует у особей. И все же что-то было не так. Аяк приподнялся на ногах, уверенно поймав тонкую нить запаха, и побежал, втягивая ее, словно наматывая на руку. Ветер пытался ему помешать, то меняя направление, то обрывая след, но затем снова приносил легкий аромат, и Аяк прибавлял скорость, запоминая направление. Однако вскоре ветер пахнул такой невероятной смесью запахов, что заставило его стать как вкопанного. Этого Аяк уж никак не ожидал. Щекочущий ноздри запах Будвизера перебивался до боли знакомой вонью, которую он ощущал не так давно. И эта воня ассоциировалась с болью, потому что исходила ни от кого иного, как от гада. Аяк заметил, что наряду с новыми способностями приобрел и крайне обостренные чувства. Если, взглянув сквозь тучи в открывшееся странное небо, он поначалу ощутил страх, то через мгновение это уже был панический ужас. Даже легкие эмоции спешили усилиться и приумножиться. И если, ощутив присутствие гада где-то рядом, он сперва почувствовал лишь волнение, то в следующий миг оно переросло в слепую ярость. «Дыхание перехватило». На глаза наползла кровавая пелена, все шесть лап напряглись, обнажив ядовитые шипы, и даже собственные человеческие руки сжались в кулаки. Смесь всех заинтересовавших его запахов тянулась с ветренной стороны. А Як шумно вдохнул, стараясь разделить их в пространстве, но неожиданно понял, что источники запахов находятся близко друг к другу преобладал над всеми запах черного грунта из земных недр. Но и он не мог перебить находившуюся в его центре низ запаха гада. А рядом излучал аромат-источник, похожий на особь, но для Аяка он уже отошел на второй план. Гад! Только гад! Цепившись в его след, Аяк бежал, лавируя между камней и легко взлетая на вершины барханов. На мгновение задерживался, принюхивался и снова мчался, в нетерпении кроша воздух. Гад уже где-то рядом. а Аяк физически чувствовал его близость. Запах был так силен, что казалось, его можно потрогать руками. Уже не в силах себя сдерживать, извиваясь и подпрыгивая, А Аяк забрался на холм с обрывистыми уступами и распластался, вжимаясь в песок. Близость врага вызвала у его тела цветовые метаморфозы. Оно неожиданно стало подстраивать свою окраску под фон холма. В свете синего солнца клешня и щупальцы обрели песчаные тона с проплениями каменной крошки. Сегменты тела пошли темными пятнами и разводами. Это оказалось очень кстати, потому что подножие холма Аяк увидел гада. Нетерпимый ко всем, но настойчивый и целеустремленный гад. Как же он его ненавидел! Гад и на этот раз остался верен себе. Как и хотел, ассимилировался с Будвизером. Но даже здесь гад сумел обойти всех. Потому что Будвизер Будвизеру рознь. И так же, как и среди особей, среди носителей, встречаются представители мелкие и крупные. Гад сумел найти настоящего гиганта. Скованное броней тело вдвое превосходило тело Аяка. Тонкая шея Будвизера вытянулась и извивалась, раскачивая глазами на отростках и норовя заглянуть в разлом из сваленных глыб. Прежде здесь была огромная нора, но затем она обвалилась, оставив узкие щели, которой гаду никак не удавалось протиснуться. Но он все равно старался. Скреп лапами по камням, чуть раздвигал их и тут же выстреливал в приоткрывшуюся щель, свернутая в спираль жала. Не добившись попадания, отползал и пытался зайти с другого бока. Скрипели сдвигаемые камни. Гад просовывал в отверстие человеческую голову. Затем крохотную голову Будвизера и снова, наполненная парализующим ядом жала, вылетала в узкую дыру, но все так же безрезультатно. Аяк дрожал от еле сдерживаемой злости и нетерпения, но поведение гада заставляло его сдерживаться. Если вывороченных на поверхность разломах породы что-то заинтересовало гада, то это должно было заинтересовать и Аяка. Он потянул носом и уловил слабый запах особи. Такой поворот был уже вовсе из ряда вон. Его извечный враг охотился на особь. Случай дикий и позорный, даже для такого жестокого противника, как гад. Видел бы это хранитель Хорхе. На время любопытство якопересилило пересилило желание броситься в атаку, и он продолжал наблюдать. Но и гад не торопился. Не добившись результата со стороны камней, сваленных у входа, он замер, затем пополз к щели с другого бока. Воспользовавшись, возникшей вдруг паузой, Аяк наконец смог рассмотреть гада во всех деталях. Ассимиляция пощадила человеческое тело лишь отчасти. Голова, счастью туловища, осталась вполне подвижна. Красные глаза пристально смотрели по сторонам, раскачиваясь на стебельках так движением короткой шеи. Часть спины с выпирающими лопатками исчезала под броней, и Аяк предположил, что спина с позвоночником и дальше сохранила прежний вид. А вот рука свисала сбоку всего одна, и непонятно было, осталась ли она дееспособна или нет. О ногах прежнего гада на брюхе Будвизера напоминали лишь два вытянутых бугра с выпирающими коленями. Неизвестно, чувствовал их гад или нет, но в чем аяк не сомневался, так это в том, что разум Будвизера он подчинил полностью. Движения восьминог точно соответствовали движению человеческой головы, а тростки с крохотными шариками глаз поворачивались вслед за его глазами пожалуй, единственное, что гад не тронул у носителя, — его прежние рефлексы. — Умное решение! — уважительно признал про себя Аяк. — Никакие рефлексы особи не сравнятся с реакцией Будвизера. Аяк понял это потому, как свернутая в клубок жало выбрасывалась с быстротой неуловимой для глаз и также мгновенно сворачивалась обратно. Скорость, характерная только для этого носителя. Никакая особь не смогла бы с ним управиться так виртуозно. Чувствуя близость жертвы, быстрые ноги рефлекторно обнажали когти-ножи. Так срабатывали инстинкты Будвизера перед нападением. Судя по всему, гад сумел наилучшим образом использовать сложившийся симбиоз. Почувствовав невольное уважение к противнику, Аяк бросил взгляд на собственное тело. Парадокс заключался в том, что он прекрасно знал все о способностях Будвизера, но мало что о своих. Но стоило появиться слабым сомнением, как их тут же смела волна ярости. Это оказалось очень неожиданным. Ярость подбросила Аяка на ноги, затем длинными затяжными прыжками понесла вниз по осыпающемуся склону. Враг стремительно приближался, рев рвался наружу, но Аяк сдерживал его, рассчитывая на внезапность. Задрав над головой раскрытую клешню, он метил в тонкую шею Будвизера. Туда, где под крохотной головой находилось его главное оружие — жало. Забери, гад, все способности себе, атака Аяка вполне могла бы стать удачной. Могла бы, если бы не активные глаза Будвизера. Они не имели слепых зон, обладали круговым зрением и, разнесенные на расстояние двух длинных отростков, четко отслеживали любое движение и безошибочно рассчитывали дистанцию. Пожалуй, Гат и сам не успел осознать, что произошло, когда его тело рывком развернулось и приняло оборонительную стойку. Четыре опорных ноги углубились в песок, четыре передних боевых взлетели вверх, раскрыв когти ножи. Гибкая тонкая шея вытянулась, спиральная жала развернулась и напряглась. А як продолжал мчаться, но уже понимал, что внезапный удар сорвался. И когда голова Будвизера дернулась, посылая вперед жало, он отскочил в сторону, сделал изящный кувырок и замер, заняв выжидательную позицию. Его нападение провалилось, Теперь оставалось ждать выпада противника. Щупальце раскрыло присоски и свернулось клубок. Готовая, словно плесть, перехватить удар, клешня же покачивалась маятником, дабы при первой возможности возобновить атаку. Что-то внутри подсказывало Аяку, что именно так он и должен поступать, выждать, затем снова напасть. Но ответный выпад задерживался. Стойкий гад выглядел огромным гигантом, возвышавшимся над аяком черной глыбой. И казалось, что за ним сила, но он все равно медлит. И даже, казалось, был растерян, так же, как тогда, когда оглушенный и разбитый уходил прочь из леса. А затем произошло и вовсе невероятное. Гат заговорил. я то ли утверждая, то ли спрашивая, он произнес это имя отчетливо, без шелеста или хрипа, обычно привносимого в речь носителем. «Жалкий и всегда волочившийся за слабой особью Аяк. Я часто представлял, как буду тебя искать и обязательно найду, но надо же, ты сам пришел». Гад откровенно тянул время. Видимо, его смущало, что он не мог понять, с кем аяк ассимилировался. А узнать об этом ему надо было обязательно, потому что, исходя из этого, гад должен был избрать тактику боя. «Как ее звали?» «Кажется, ушу» — провоцирующий вопрос, рассчитанный на нервную реакцию и последующую ошибку. «Ты вечно волочился за ней больше, чем за любым из хранителей», Лицо Аяка выражало полное безразличие, но гад был уверен, что это напускное, и продолжал говорить. — Если бы не она, я бы втоптал тебя в землю. — Глупая случайность! Ты же не думаешь, что в тот раз победа осталась за тобой? Умешалась слабая особь, и только это тебя спасло. Подумать только, слабая особь! Твой позор забудут не скоро, и жаль, что сейчас мы одни. То, как я с тобой разделаюсь, должны бы увидеть все хранители и особи нашего леса. И ты ведь понимаешь, что на пощаду тебе надеяться не стоит. Смирись! Последний раз взгляни на синее солнце, потому что красного ты уже не увидишь. Как говорил наш хранитель Хорхе, Нет такой безнадежной ямы, в которую мы не смогли бы упасть. И ты в нее упал, Аяк. Ты в яме, из которой нет выхода. Но и это еще не все. Не это самое страшное. Весь ужас у тебя впереди. Яд Будвизера парализует мучительно. И только из сострадания Будвизер пускает в ход ножи. Но я этого делать не стану. Я буду рядом, когда ты со своим носителем начнете задыхаться, затем посинеете, потом не сможете двигаться. Судороги пойдут волна за волной, ты, Аяк, будешь видеть все, но чувствовать себя окаменевшим. А поверх этого — холодная бесконечная боль. Гад никак не мог получить ответ на главный вопрос и говорил без умолку, но Аяк упорно молчал, и тогда он спросил прямо, «Ты ассимилировался с реектором? Хотя, конечно, я почти наверняка ошибаюсь. Горб всегда останется с реектором, как бы тот ни видоизменялся. Ассимиляция сильно повлияла на твоего носителя, его трудно узнать». «Так кто он?» Аяк продолжал молчать, и гада вдруг осенила. «Ты лишился речи! Аяк, неужели ты не можешь говорить? Какая неожиданная ирония! Ты всегда был таким болтуном! Скажи хоть слово, я должен знать! Даже проигравшая носителю разум особь способна на бессвязную речь. Погоди." «А ты ли это, аяк? Или я говорю с безмозглыми остатками твоего тела? Ты узнаешь меня? Признайся, носитель оказался тебе не по силам?» Казалось, ничего в мире так не интересует гада, как способность аяка говорить. На его бледном лице отразилось сочувствие, затем любопытство и снова сочувствие. Еще мгновение и на красные глаза навернутся слезы. Сейчас он был сама жалость, но вместо слез хлесткой неожиданно выстрелила жало. Мгновение, и свернутое в клубок оно вытянулось в струну, и также внезапно свернулось под хитиновый панцирь. Черный наконечник с набухшей каплей яда, рассекая воздух, ударил в то место, где еще секунду назад находились сетчатые глаза носителя. «Ты промахнулся!» — ухмыльнулся Аяк. «Был хвостуном, хвостуном и остался!» «Это все-таки ты!» — ничуть не огорчился промаху гад. «Хитрец! Едва меня не обманул! Но уж точно удивил!» «Теперь твой выпад!» Он играюще раскрыл и закрыл на лапах ножи. «Давай!» Твои шесть против моих восьми. Но все же я недооценил твоего носителя. Для Тректора у него слишком хорошая реакция. Так с кем же ты ассимилировался? А ведь ты меня боишься, — сделал неожиданное открытие Аяк. Ты не только хвостун, но и трус. И сейчас никак не решишь, что тебе делать — бежать. Или быстро бежать. Убегай, гад. Как тогда, когда тебя втоптала в мох слабая особь. Говоришь, жаль, что сейчас нас никто не видит. Это уж точно. Твою трусость особи помнили бы долгие циклы. Не обладая такой выдержкой, как аяк, гад попался на собственный прием. Откровенная, ничем не прикрытая провокация попала точно в цель. Больше его не интересовало, какой ему противостоит носитель. рвать, бить, резать, но только заставить замолчать. Он на показ поднялся выше, человеческие глаза вылезли из орбит, глаза будвизера затянуло пеленой. Опорные ноги нервно швырнули далеко назад песок. Передние начали яростно кромсать ножами воздух улавливая мимолетную паузу между вращающихся ножей, выстреливала и сворачивала из жала. Наплевав на изучаемые прежде тонкости боя, гад пошел на пролом, прижимая аяка к черным глыбам. На короткое время он ослабил хватку чужого разума и превратился в одно целое с Будвизером. Ничем не стеснял, полностью отпустил его ярость на волю, дал разуму самому управлять телом. Гад словно наблюдал со стороны, тонко подсказывая, где у противника, по его мнению, слабые места, и как тактически грамотно заблокировать его. Почувствовав свободу, Будвизер взвился, задрожал, раскинул глазные отростки и с грохотом стряхнув хитиновым панцирем, пошел вперед. Ассимилировавшись, И, потеряв над собой контроль, он возненавидел весь мир и сейчас лишь искал, на ком эту ненависть выместить. Под таким напором Аяк отступил. С трудом сохраняя дистанцию, он попытался перехватить клешней, пролетевшую у головы упругую нить жала, но тут же пропустил нож-коготь в спину. Сегменты панциря выдержали, однако сильный удар неприятно отозвался глубоко внутри. Затем, отбиваясь, попытался опутать щупальцем, словно плетью, ноги противника, но и здесь его ждала неудача. Гад будто только этого и ждал. Он сам подставил одну из ног, а когда Аяк впился в нее присосками, на щупальца обрушилось сразу четыре ножа. В ловкости гад явно проигрывал, и лишь реакция носителя раз за разом спасала Аяка от роковых ударов. Но скорость казалась единственным его преимуществом. Сила, напор, поле боя оставались за противником. Гад понимал, что рано или поздно он прижмет Аяка к камням и делал главную ставку на натиск. Он уже загнал его в каменный мешок, с трех сторон закрывавший путь к бегству. Еще чуть-чуть, и он сможет нанести последний удар. А Як это тоже понимал, и его охватило невольное волнение. Он пока был далек от паники, но испытывал тревогу от того, что не знал, что противопоставить сопернику. Его редкие выпады Гат легко отбивал и тут же яростно бросался вперед, пытаясь дотянуться до него жалом. При этом метил исключительно в человеческую голову, словно желая выместить на ней всю свою ненависть. Лезвие костяного ножа вскользь чиркнуло по клешне издав глухой скрипучий хруст. На этот раз пропущенный удар оказался полной неожиданностью для Аяка, и прежнее волнение переросло в страх. И вдруг по ассимилировавшимся телам его и носителя будто пробежал электрический разряд. Нервом словно поступил сигнал тревоги, отчего Аяк будто проснулся. Ноги налились силой и упруго отбросили песок назад. Взлетев на камень, которому его пытался припереть гад, теперь уже он сам возвышался над его головой. Рассекая воздух, Аяк взмахнул щупальцем и внезапно удивился, что гад как-то уж очень странно реагирует на его наскок. Слишком вяло он поднял, закрываясь одну из лап, да так и застыл в нелепой позе. Быстрые глаза Будвизера продолжали отслеживать его движения, но на этот раз делали это как-то сонно, запаздывая с поворотом отростков. Проскочив сквозь ножи, щупальца впилась присосками в шею Будвизера, но даже такая непростительная ошибка не смогла пробудить того от спячки. Уж слишком поздно крохотная голова испуганно вздрогнула и попыталась втянуться под панцирь. Подобно неподвижной сухой ветке тогои, лапа с застывшим когтем-ножом безропотно легла в раскрытую клешню и также покорно хрустнула и плавно упала в песок, поливая его тягучими фиолетовыми струями. Глаза гада запоздало округлились, и, пытаясь закрыться, он поднес к лесу человеческую руку, но слишком медленно. Удивление и боль пытались достичь его разума, но так живяло вяло и заторможенно. А як потянулся клешней к следующей лапе противника, и снова гад никак не отреагировал, чтобы ее спасти. Хрустящий звук разрываемых хрящей, и снова медленно падающий коготь-нож. Странно. Но взлетевший из-под ног гада песок тоже не торопился оседать и завис в воздухе пыльным облаком. Гонимый мимо них ветром куст, казалось, наткнулся на невидимую стену и, едва заметно вращаясь, пытался ее пробить, чтобы лететь дальше. Но лететь у него получалось медленно, он с трудом поднимался и надолго зависал. А я как удивленно оглянулся и вдруг все понял. Время! Время для него и для гада от чего-то текло с разной скоростью. Понял ли это гад? Неизвестно. В его глазах сквозила растерянность, бледное лицо исказило гримаса ужаса и боли. В одно мгновение все переменилось, и сейчас он видел лишь размытый контур Аяка, стремительно разрывающий их с Будвизером тела. Тогда он бросился бежать, как ему казалось, быстро очень быстро, даже для такого гиганта, как Будвизер. Но вдруг он увидел, что одна из опорных ног словно отстала и упала, зарывшись в песок. Затем в лицо ему хлынули потоки крови, и его враг добрался до головы носителя, кромсая все, что не успело спрятаться под панцирь. Наряду с болью гад чувствовал, что теряет контроль над телом. Уцелевшие ноги заплетались, в глазах плыли круги он крутился на месте натыкался на камни не глядя отмахивался уже несуществующими ногами затем он рухнул тяжело и безысходно это был конец гад лежал и скрипя зубами хватал ртом воздух он отказывался верить случившееся и упорно ждал что сейчас все образуется наваждение исчезнет Нужно лишь закрыть глаза, затем открыть, и он снова будет теснить врага, зажимая его в угол. Гад так и делал, закрывал глаза, потом открывал, пока не понял, что все это бесполезно. В конце концов он смирился и теперь неподвижно лежал, глядя на начинавшего обретать контуры Аяка. Из размытого облака он опять превратился в материальное существо. Его щупальце почти нежно коснулось щеки гада, затем сползло на шею. С него стекали крупные капли крови, и гад понимал, что это его кровь. Он уже чувствовал начавшуюся агонию носителя, а с ней и приближение своей. Но уйти в небытие он хотел, оставив поле боя за собой хотя бы там, где он всегда был сильней Аяка, в личной к нему ненависти. «Это не твоя победа!» Голос все еще был тверд, и это придало гаду сил. «Тебе всегда кто-то помогал, а сам ты слабак!» Аяк оставил его слова без ответа. Примиряясь, он деловито просунул пешню под пластины брони, и, нащупав остатки шеи Будвизера, рывком выдернул ее. Сейчас он был палач, а не воин, и это доставляло удовольствие. Гад вскрикнул, раскрыл коготь нож на еще уцелевшей боевой ноге, но так и не сумел ее поднять. «Правильно, Хорхи сказал. Бывают ямы, из которых нам не выбраться». Наконец не зашел до того, чтобы нарушить молчание Аяк. Затем он заметил скребущий по камню коготь-нож. «Ты оказался в яме, из которой тебе не выбраться!» Он провел клешней вдоль ноги гада, царапая ее и, добравшись до основания, рывком сжал. Лицо гада исказило боль, и в глазах аяка вспыхнуло наслаждение. «Ты еще жив?» — прошептал он, выбирая новую цель у будвизера самое болезненное место железа с ядом я как и ты хорошо знаю всех носителей если железу разорвать то яд убивает хозяина как ты говорил гад холодная бесконечная боль а я хладнокровно рассекал тело будвизера липкой от фиолетово черной крови клешней и наградой ему были угасающие конвульсии гада. Он даже не стонал, а лишь отзывался на каждый разрез слабеющими судорогами. А як уже сомневался, что гад чувствует боль, но продолжал резать, дергать, кромсать. Сколько циклов он о таком мечтал, и вот то, что осталось от гада, распростерто на песке а он делает с ним все, что пожелает. Но это был еще не конец.